Маленький принц спросил, — А зачем цветам нужны шипы? — Шипы зачем не нужны, — ответил я, — Цветы выпускают их от злости. — Вот как? — удивился он. Наступило молчание, потом он сказал почти сердито, — Не верю я тебе. Цветы слабые и простодушные, и они стараются придать себе храбрости, они думают, что если у них есть шипы, то их все боятся. Миллионы лет у цветов растут шипы. Я знаю, единственный в мире цветок, он растет только на моей планете, и другого такого больше нигде нет. А барашек, которого ты нарисовал, в одно ужасное утро возьмет и съест его. Это разве допустимо? Маленький принц даже побледнел от гнева. А я хотел объяснить ему, что нарисованный барашек не съест его цветок. Но я не успел сказать, потому что он продолжил. Если любишь цветок, единственный, какого больше нет ни на одной из миллионов звезд, это бы довольно, чтобы быть счастливым. И говоришь себе, где-то там живет мой цветок. Но если барашек его съест, это все равно, как если бы все звезды разом «Погасли». «Это, по-твоему, не важно?» Он больше не мог говорить. Он вдруг разрыдался. На звезде по имени Земля плакал маленький принц, не надо было его утешить. Я взял его на руки и стал баюкать. Я говорил ему, «Цветку, который ты любишь, ничто не грозит. Я попрошу нарисованного барашка не есть твой цветок. Ты веришь мне?» Я не знал, что ему еще сказать. Я чувствовал себя ужасно неловким и неуклюжим. Как постичь его космическую душу, такую загадочную для меня? Да и страна слез, такая таинственная и неизведанная. Не плачь, хотел я ему сказать, не плачь. Ангелом небесным на землю прилетал Маленький принц чудесный, который друзей искал Не плачь, прошу, пришелец далеких звезд Тебе по секрету скажу, мир не стоит слез Маленький принц рыдает, потому что защищает все, что он любит И так поступать он будет Не плачь, прошу Пришелец далеких звезд Тебе по секрету скажу Мир не стоит слез Но ему не понять Как можно зло прощать Он не спасать не может Цветок, что ему всех дороже Не плачь Прошу, пришелец далёких звёзд, Тебе по секрету скажу, Мир не стоит слёз. Не плачь, прошу, не плачь.